Проснулась просфора весело и задорно, ударилась о спинку кровати и долго не могла понять, где находится голова, будто бы вестибулярный аппарат до сих пор не проснулся. Видимо, так оно и было, потому что встала девушка с трудом, как обычно, не понимая, какой сейчас год, день, час, да хотя бы время суток, солнце било в окно приглушенно и осторожно — Расфора, все еще находясь в состоянии перехода из одной реальности в другую, вдруг вспомнила, сама не поняла, почему именно это, что забыла переодеться. Двигаясь, как муха, надышавшаяся ядовитых паров, попадам спорылась в шкафу, хорошо, хотя бы до него пламя не добралось, точнее, просто полезала и перекинулась на более аппетитную трапезу. Девушка переоделась, сменила блузку на чистую, бросила на кровать другой карамельно-кремовый свитер и вышла из комнаты. На лестнице просфора чуть пару раз не навернулась, а зато такие почти что падения помогли лучше ледяной воды, тут же напомнив организму, где реальный мир и, самое главное, твердая земля. Внизу шумели посетители, и уже суетился Кельш, вытирая тарелки и вынося что-то из-за обгорелых кухонных дверей. Прежде чем выйти в центральный зал, Просфора заглянула за лестницу в ванную комнату с небольшим бронзовым умывальником. Пустила струю холодной воды, скрипнув краном, та бодренько зажурчала, даже как-то чересчур бодренько для только что проснувшейся попадамс. Мыться полностью хотелось, но не было ни сил, ни времени. Девушка умылась практически обжигающей ледяной водой, стало куда легче. Мир постепенно перестал излучать гулкий шум, вернувшись в привычное состояние, теперь уж точно абсолютно реальное. Зачем-то просфора посмотрела в зеркало, а никогда не любила смотреться в них, старалась всегда, когда можно, даже просто проходя мимо, отвести взгляд. Не на что там смотреть, только расстроишься, увидев себя». Так что сейчас в голове заскрежетал один из жутких механических комплексов. Из зеркала на просфору смотрела просфора, не такая, как хотелось бы, как, собственно, и обычно. В этот раз к тому же с обреченным, скукожившимся, бледным лицом и красными заплаканными глазами. Попадамс резко отвернулась. Пока Просфора шла в гостевой обеденный зал, мысли набирали обороты с машинным воем, напоминая девушке о минувших событиях, которые на время сна абсолютно черного, настолько, что от черноты этой бегали мурашки и холодело в горле, сводило связки, поблекли и отошли на второй план. Теперь все снова вставало на свои места, И, оказавшись среди веселящихся посетителей ног из глины, просфория опять захотелось сесть и не вставать. «Они ведь даже не знают...» Проскользнуло в голове нечто склизкое. «А я ничего и не могу сделать...» Эта мысль не давала никакого покоя, от нее даже мертвецы встали бы из могил с просьбой решить проблему, чтобы вновь забыться сладким сном... Что-то нужно обязательно сделать, но Просфора была железобетонна, уверена, что она даже не пешка, а так, соринка, клочок пыли и в конце концов просто Просфора попадамс. В любом случае ничего не сможет сделать. Будь все проклято, будь она сама проклята. Просфора отвлек ее Кельш, идущий с очередным глиняным кувшином и таким огромным блюдом, что девушка даже потерла глаза получше. Тебе честно или соврать? Она бы улыбнулась, не очень-то вышла. Если все плохо, то соврать. Тогда все просто отлично. Она потянулась за кувшином. Давай я помогу. Нет, не надо. Иди, лучше еще отдохни ты. Мне так будет легче, правда. Хотя бы перестану думать, о. А... Кельш молча посмотрел на дочку. Потом все же... Разрешил ей взять кувшин. Там наверняка нужно много посуды вытереть. Я сделаю. Булочка моя, так правда будет легче. Займу себе делом. Кельш вздохнул, мол, что с тобой поделаешь? Ты как всегда? Просфора поставила кувшин на стол, все же выдавила из себя улыбку веселым клиентам и ушла вытирать посуду, которую традиционно, помыв на кухне, приносили сюда чтобы попадам смогла спокойно заниматься делом. Думать о войне, кейзере и грифонах она, конечно же, не перестала. Свинцовые тиски в голове наложили табу на поиск решения. Ну а какой смысл? Ведь у тебя, именно тебя, ничего не выйдет. Но юркие мыслишки, активно виляющие хвостами, проскальзывающие везде и всюду, продолжали заполнять голову представлением грядущего. Кельш вынес из кухни очередные тарелки с картошкой. Просфора, посчитав это отличным способом отвлечься, перехватила папу, хотя тот умело выделывал грандиозные пируэты, чтобы дочка не заметила его, но в конце концов сдался. На тот стол обреченно протянул он, указывая рукой. «И правда, я лучше бы сам. Уже три кружки пива». Он кивнул головой в сторону столика. Просфора поджала уголки губ. Не в первый раз. Потом добавила, «Меня не было всего день, а ты думаешь, будто я вернулась после годового отсутствия и все забыла». «Ну, как-то так оно и ощущалось». Просфора задумалась. «Пожалуй, да. Именно так». Пока девушка шла до столика... Настроение совершило странный скачок. Видимо, все из-за кориандра шафраны и шалфеи, бивших в нос от картошки с такой силой, что невозможно было оставаться в предыдущем состоянии. Получилось этакое наваждение, наоборот, такое, от которого даже избавляться не хочется. Но, как любой ненадежный призрак, чего бы то ни было, вскоре оно растаяло в ничто. Мужчины, правда, находились уже слегка в другой реальности, говоря проще, были пьяные и уже близкие к тому, чтобы уткнуться носом в стельку, но просфора не вчера родилась, а потому повидала уже столько таких людей и в ногах из глины и за ее пределами, да даже в горах, что работала на автомате. К тому же не просто так она была просфорой Пападамс. С ней даже никто не думал что-либо учудить, потому что или знал, часто на горьком опыте, или чувствовал, что безнаказанным не останется. И Кара за ним последует в лице самой девушки. Просфора, конечно, считала, что на такую, как она, просто не обратят внимания. Но все равно готова была опустить в ход руки и не только. Сейчас все прошло тихо и мирно. Тарелка оказалась на столе, на пьяном языке девушки проорали, видимо, определенное подобие благодарности, просфора развернулась и собралась вернуться к другим делам, и тут кто-то щипнул ее за ляжку. Девушка не покраснела, не испугалась, не взвизгнула, не попятилась и даже удивилась только слегка. За спиной раздалось пьяное гоготание. Видели бы смеющиеся, застывшую, как скала, Пападамс, тут же смолкли бы. Лицо девушки стало восковым, и она, для полного эффекта не хватало лишь скрипу, повернулась. Внутри забурлило нечто непонятное, словно бы темнота, лелеевшая ее в темных тоннелях, впиталась в тело, проникла в душу и окропила сердце а теперь лезла наружу, везде и всегда лишь ее собственная темнота, даже та бархатная под землей, шерстяной вуалью, окутывающая черепа. Просфора испытала то же, что тогда, на вокзале, когда встретила Фюзеля, перед поездкой в Хмельхольм, а после и в самих горах. Ощущение рвущегося наружу не непонятно откуда взявшегося, раскаленного комка ярости ко всему даже к самой себе. Рука потяжелела, просфора, ударила о дубовый стол с такой силой, что даже тарелки задрожали, хорошо хоть не треснули. Вторая рука влепила пощечину одному из гогочущих наугад, какая разница, пьяный рассудок все равно коллективный. В принципе, так с обнаглевшими гостями девушка поступала всегда, но обычно это происходило осознанно и не с такой одурью а сейчас головы будто отключили, руки действовали на автомате. Ошалевшие мужчины мгновенно замолкли, разом лишившись голоса. Гости рядом, все кроме завсегдатаев, вжались в скамьи, жалея, что не могут спрятать головы в панцирь, а лучше спрятать всех себя куда-нибудь подальше. Просфора постепенно приходила в себя. Над гостями как раз в себя пока особо не приходящими. Навис Кельш. Вы трое сейчас, я думаю, им было достаточно. Пробубнила Попадамс и молча пошла. Кельш нахмурил брови. Оптическая иллюзия, но так он будто стал еще больше и показал здоровенный кулак незадачливым пьяницам. Те вроде как кивнули, хотя бы попытались. Булочка моя. Прошептал Кельш, догнав дочку. Ты в порядке? Штатная ситуация. Махнула рукой, та, хватаясь за голову. Просто я... Что такое? Не знаю, призналась девушка. Что-то внутри такое... Такое раскаленное. Кельш хотел обнять просфору, но наклониться к ней не успел. С диким грохотом, будто привязав к себе сотни жестяных банок, В ноги из глины влетел Альвио, путаясь в собственном обгоревшем шарфе. Всегда чуткий к деталям драконолог подметил выбитую из коли привычную атмосферу кабака и резко замедлился. «Что-то случилось?» — прежде всего спросил он, хотя планировал начать совершенно с другого. «Пьяные идиоты!» — нахмурился Кельш. «О, ну тогда им не повезло». Альвио поправил очки и переключился на девушку. Просфора, я знаю, что можно сделать. Ты о чем? Искренне не поняла та. Ну, насчет <coughs> войны. Последнее слово он на всякий случай прошептал. Ничего не надо делать, помрачнела папа Дамс. Я ничего не могу сделать. Все бесполезно, и я тоже беспо. Вместо того, чтобы говорить. Драконолог чуть ли не в лицо просфоре ткнул газетой. «Я нашел выход!» «Это должно сработать!» «И ты знаешь потоки магии?» Папа Дамс разглядывала выпуск «Хмельных вестей». «Но тут пишут об открытии какого-то очередного физельского кабака». «Не в содержании дела, а в самой газете». Девушка подняла на Альвио непонимающие глаза. «Похоже, я понял». Забасил вдруг Кельш. «Но если вы двое решили во что-то вляпаться...» «Нам необходимо вляпаться». Перебил драконолог. Вернее, будет сказать вмешаться. Вы же сами знаете, что у нас всех это касается в первую очередь. «Альвео, я птица не того полета». «Это дело Кайзера, не тот уровень». Синхронно проговорил отец про своры и тут же прикусил язык. Драконолог хотел ответить что-то наподобие «это дела Просфоры», но не стал, прочитав во взгляде Кельши примерно то же самое. «Грифоны, големы, теперь драконы и непосредственно мы». «Я понимаю», — кивнул хозяин ног из глины, выразив в этой фразе все, что только можно было. А вот я ничего не понимаю. Просфора опять чуть ли не плакала, опять еле сдерживала слезы, Плакать было нельзя, не разрешали самопридуманные механизмы в голове. Что ты собрался делать, Альвио?